Глава 59. Тишь. Я продолжаю упаковывать вещи для долгого путешествия. Нью-Йорк, Париж. А дальше, куда душа пожелает. Возможности, открывающиеся передо мной, безграничны. Достаю из кладовки два дорогих чемодана фирмы «Луи Виттон». Первое время после покупки я их жалела. Вдруг украдут грузчики. И правильно делала. Джон смеялся надо мной. Говорил, что чемоданы надо использовать и получать от этого удовольствие. «Людям следует доверять», — говорил он, «ведь большинство из них этого заслуживают». Вот тут-то он и ошибался. Пикает телефон. Пришло сообщение. «Это Крис, красавчик-риэлтор». «Есть проблема. Проверил право собственности на дом». Он тебе не принадлежит. Я отвечаю. Это какая-то ошибка. Крис продолжает писать. Нет, дом принадлежит трастовому фонду, семейному фонду Эшлин Нельсон. Не знаешь, что это за фонд? Дьявол, мои пальцы порхают по клавиатуре. Продай сперва пентхаус в Теллуриде, а я проконсультируюсь со своим адвокатом. На экране появляется новое сообщение. «Прости, но пентхаус принадлежит тому же фонду. И недвижимость во Флориде тоже. У тебя вообще ни на один объект нет права собственности. Подъеду вечером. Пошалим. Заодно продумаем новый план». Телефон выскальзывает из моих ослабевших пальцев. «Мне срочно нужен Джордж. Кажется, он должен защищать мои интересы». «Кажется, завещание считалось железным вариантом. Я его убью». Пишу сообщение дяде. «Необходимо срочно поговорить. Недвижимость мне не принадлежит. Кейт что-то придумала. Помоги». Сижу, уставившись в телефон, жду ответа. Джордж отмалчивается, как и прошлый раз, когда я пыталась ему дозвониться.